так как, узнав её содержание, они тоже пришли бы к мысли, что дела складываются в общем успешно, и могли бы ещё больше повысить цену за своё исчезновение. Встретившись с ними, господин Крапс сказал, что никаких известий от господина Спруца нет, но надежды на успешное завершение дела терять не следует. Его заявление всё же опечалило господина Жулио, которому не терпелось поскорее удрать со всеми деньгами. Очень жаль, что господин Спруц не торопится, сказал Жулио.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 после чего снова встретился с Мигой и Жулио. Собравшись втроём, друзья сначала поужинали, а потом отправились в ночной театр, где за небольшую плату разрешалось швырять по актёров гнилыми яблоками, и, как следует, повеселились. Проснувшись на следующий день, господин Крапс никому не сказал ни слова и отправил Спрутсу такую телеграмму: "2 осла требуют 2, на 1 не согласны. Что делать, Крапс?"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 и в обычном своём наряде, который состоял из чёрного длиннополого пиджака с двумя разрезами на спине, чёрных брюк и чёрной высокой шляпы, известной под названием цилиндра. Столкнувшись с Крапсом, который как раз в этот момент выходил из гостиницы, Скуперфилд раскрыл широкое объятие и завязал своим отвратительным голосом: "А, здравствуйте, господин Крапсик. Очень рад видеть вас".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 Наш Брехенвиль в 1000 раз лучше вы не находите? Брехенвиль город прекрасный, но в Давелоне тоже неплохо, уверяю вас. Совершенно с вами согласен, закивал головой Скуперфилд. Такого скверного городишки я ещё нигде не видал, провалиться бы ему тут же на этом месте. У меня к вам вопрос. Вы, я вижу, живёте в этой гостинице. Как она по-вашему хороша? Очень хорошая гостиница, подтвердил Крапс. Но, дорогая, должно быть, а?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 Подумав об этом, он решил потесниться и пользуясь близостью к Скуперфилду, постараться выведать его планы. Вернувшись с господином Скуперфилдом в свой номер, господин Крапс сказал: "Располагайтесь, пожалуйста. Места, как видите, на двоих хватит". Акинов помещением взглядом и изобразив на лице подобие улыбки, которую с таким же успехом можно было принять за гримасу отвращения, господин Скуперфилд поблагодарил Крапса и отправился прямо в ванную.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 И весь порошок взвился кверху на манер облака. Увидев какой колоссальный расход зубного порошка произошёл по его собственной неосторожности, господин Скуперфилд пришёл в уныние. Заметив однако, что держал в руках не свою коробку, а принадлежавшую Крапсу, Скуперфилд моментально утешился, убедившись к тому же, что в коробке осталось ещё немного зубного порошка.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 Ами двинувшись вместе, мы можем обтяпать выгодное дельце, вы меня понимаете? В чём же заключается ваше дельце? Заинтересовался Крапс. Как вам уже должно быть известно, большой бредлам согласился уплатить двум этим аферистам 3 миллиона фертингов, начал господин Скуперфилд. Господину Крапсу как раз ничего о 3 миллионах фертингов не было известно, поскольку он знал, что требования Миги и Жульё ограничивались 2 миллионами.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 Мы с вами можем подсказать Мигги и Джулио, что требовать нужно 5 млн, и поставим условие, чтобы получив деньги, они отдали миллион нам. Ведь нам с вами неплохо будет получить по полмильончика, а? Денежки не маленькие, а? Слушай, Скуперфильд окарапс прикидывал в уме все выгодные и невыгодные стороны предлагаемого Скуперфильдом дельца. Он, конечно, сразу понял, что для него самого это дело не выгодное.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 В городе появился брихинвильский скуппец Скуперфильд. За последствия не отвечаю, Крапс. Вот и всё, сказал он, вернувшись в номер. Теперь можно и отправляться. Господин Скуперфильд надел свой цилиндр, и через 5 минут они уже мчались по городу в шикарной восьмицилиндровой автомашине, принадлежавшей Крапсу. Настроение у Скуперфильда было отличное.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 Без всякого усилия, державшимися на зеркальной глади пруда, до такой степени подействовало на господина Скуперфилда, что он застыл от восторга и не мог произнести ни слова. Вцепившись в рукав господина Крапса, он некоторое время молчал, тряс его руку, после чего закричал прямо в ухо: "Гуси, гуси! Да что вы гусей никогда в жизни не видели?" Удивился Крапс.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 За что же тут деньги платить? Но звере ведь надо тоже чем-нибудь кормить. Вот деньги и нужны на корм, сказал Крапс. Вот ещё проворчал Скуперфилд. Но пусть дорогие деньги зверям на корм дают, а мне это не по карману. Думаю, звери как-нибудь и без меня проживут. Ну вы, я вижу, всё-таки очень любите животных, сказал господин Крапс. Люблю, чтоб не провалиться. Это вы верно подметили. Иной раз увидишь какую-нибудь зверушку, так и хочется её приласкать или погладить. Слово какое-нибудь хорошее ей сказать, даже поцеловать. Вот не верите, честное слово? Один раз встретил на улице собачонку. Настолько хорошенький оказался Цуцик, что я тут же решил зайти в магазин и купить ему ливерные колбасы. Да, к счастью, не оказалось при себе мелких денег, а менять бумажку в десять ферсингов не захотелось. Деньги, знаете, такая вещь. Пока десятка целенькая, это десятка. А истратить из нее хоть пять сантиков, это уже не десятка. Хм...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 заела, озабоченно подтвердил Крапс. Он снова вылез из машины, поковырялся в моторе, опять попробовал завести его. Наконец, сказал: "Э, должно быть, двигатель перегрелся. Придётся нам с вами пройтись пешочком. Здесь, впрочем, недалеко". Скуперфильд нехотя вылез из кабины. Господин Крапс открыл багажник, вынул из него свёрнутую жгутом верёвку и незаметно сунул её в карман. После чего захлопнул дверцы кабины и зашагал прямо в лесную чащу. Господин Скуперфилд плёлся за ним, спотыкаясь о кочки и чартыхаясь про себя на каждом шагу. Вскоре господин Крапс увидел, что место, куда они зашли, было достаточно глухое, и остановившись, сказал: "Кажется, мы не туда забрели. Что вы на это скажете?" Ну, что ж я могу, голубчик, сказать, ведь не я вас веду, а вы меня оризон назаметил Скуперфилд.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 Сейчас я заберусь к вам на плечи и тогда смогу дотянуться руками до веток. Подождите только чуточку, я сначала сниму ботинки. Крапс наклонился, но не стал снимать ботинки, а незаметно вытащил из кармана верёвку и в один миг привязал Скуперфилда к стволу поперёк живота. "Эй-эй!" закричал Скуперфилд. "Зачем это вы делаете?" "Но мне ведь надо привязать вас к дереву, а то вы ещё упадёте, когда я стану взбираться к вам на плечи", объяснил Крапс. Сказав так, крабс принялся бегать вокруг кедра, не выпуская верёвки, в результате чего и руки, и ноги господина Скуперфилда были плотно прихвачены к дереву, да и сам он оказался обмотанным верёвкой, словно булонская колбаса. "Эй, бросьте шутить", кричал Скуперфилд, чувствуя, что не в силах пошевелить ни одним членом. "Освободите меня сейчас же, или я позову на помощь". "Зачем же на помощь звать?", возразил крабс.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 и поехал обратно в город